«Нет, не верю, что его убили. Мне легче поверить в собственную смерть, чем его. Если и есть в этом мире человек, который стал мне как отец, так это не Стенульф, а именно Хрюрик. И будь он на моей свадьбе, я не валялся бы сейчас, забитый в колодке». Хрюрик Сокол. «Если это правда?» «Нет, все равно не верю». «Ты видел это, Ярл?» «Я нет», – качнул головой Халбьерн. «Но многие видели». «Так, уже легче, значит, это просто слухи». «Из этих многих кто-то видел, как умер Хрёрик?» «Ты шутишь, Хевдинг, одобрительно произнес Халбьёрн. «Не всякий смог бы шутить, услышав такое. Тем более, в твоем положении я сглотнул, вернее, попытался, во рту было сухо, как в габийском солончаке, хотя мне только что дали попить. «Что же видели те, кто видел?» – прохрипел я». Они видели, как три корабля Хрёрика Конунга сошлись в битве с восемью большими дракарами Сигурда Змееглазова, чей флаг рел над самым большим из дракаров. Битву наблюдали с двух кноров, которые шли мористее, и люди на кнорах видели «все так же хорошо, как я вижу тебя сейчас». Как же погиб Хрюри Конунг? От меча? От копья? Кто был с ним рядом во время битвы? Кто из его хердманов не смог прикрыть своего Конунга? «Хотелось бы мне знать об этом с явным огорчением», — произнес Халбьерн. «Уверен, эта смерть достойна саги». Но, увы, хозяин Кноров ради Крикун не был настолько храбр, чтобы направить свои суда к месту битвы. Напротив, он посадил на весла всех, кто мог, чтобы поскорее оказаться как можно дальше от Рагнарсона. Ведь если тот, кто не побоялся напасть на Хрёрика Конунга, то что ему помешает напасть на Кноры Крикуна?» Значит, этот Радик Рикурн не видел, как побег, погиб Хрёрик Сокол? Конечно, не видел, подтвердил Халбьорн. Вижу, крепко тебе досталось, Ульфхёвдинг, если ты не можешь понять такую простую вещь. Но если никто не видел, как погиб Хрёрик, значит, он мог остаться в живых? Теперь уже рассмеялись оба ярла. Ты все еще хочешь проверить его мужество, Мьор, поинтересовался Халбьорн. По-моему, боги уже забрали его разум, если он говорит такое. «Разум вернется к нему, когда его плоть станет такой же черной, как кожа моих воинов, сгоревших у ворот этой усадьбы», — пообещал гадский Мьор. «Надеюсь, его крик будет также приятен слуху богов, как он порадует мой собственный слух». «Я бы не стал этого делать», — ярл с нажимом произнес Халбьорн. «Мне известно, что этот человек очень богат». Возьми хороший выкуп за его жизнь, и тебе не составит труда найти новых хирдманов. А новую жизнь для сына моей вдовой сестры я тоже смогу купить?» Сумрачно поинтересовался Мьор. «Добавь к выкупу еще 50 марок серебром, с которыми твоя сестра найдет себе нового мужа и родит тебе нового племянника. Ты ходатайствуешь за него, будто он твой родич», — проворчал Мьор-Ярл. «Что тебе в нем, Халбьерн?» Ярлк Харика Конунга, неужели ты хоть не хочешь посмотреть, как он станет корчиться, когда я прижгу ему пятки? Жаль, что я не увижу, как Рагнар поджарит твоим, Йорн, не выдержал я. Вот тогда ты заверещишь, как подпаленная свинья. А может, тобой займется его сын Ивор. Уж он-то сумеет порадовать богов настоящим зрелищем. Ты слышал, Халбьорн? Усмехнулся мой будущий палач. Он не испугался угрозы. Почему? Ведь Рагнар непременно придет, и он спорит с представителем Харика Конунга, который единственный может что-то противопоставить Лод Броку. Мьор либо идиот, либо абсолютно безбашенный. Это человек Рагнарсона, продолжал Мьор. Следовательно, ты, Ярл, не можешь быть ему другом. Харику Конунгу такое не понравится. Харику Конунгу нравится мужество, а вот то, что вы с Торкелем напали на Селунд, ему точно не понравится. Ты ошибаешься, если думаешь, что Конн хочет войны с Рагнаром. У него хватает других забот. Тут довольно пленников, чтобы ты потешил душу своего племянника. А за этого возьми выкуп. Таков мой совет. Более того, я настаиваю, чтобы ты ему последовал. Советы Харику, я обойдусь», — отрезал Мьор Ярл. «Ты настаиваешь, значит?» «Тогда я хочу напомнить тебе, что моих воинов больше, и они мне верны». «Ты рискуешь угрожать мне?» Халбьерн скорее изумился, чем разгневался. «Сейчас, когда столько, Харик Хонунг может защитить тебя от Рагнара?» «Я не боюсь Рагнара», — Халбьерн отрезал Мьер. «А теперь ступай. Ты не помешаешь мне поступить с моим пленником так, как я того желаю». Бородатые лица ярлов плыли и качались. Картинку то и дело застил туман. Апатия постепенно овладевала мной. «Я проиграл...» Свою самую главную битву. Уже ничего не изменить. Херда у меня больше нет. Мой побратим в тоже, скорее всего, мертв. И Скиди, и Вихарёк, и другие. Еще Хрёрик Ярл. Халбрион прав. Восемь против трех это безнадежно, И лучше бы Хрёрику умереть в бою, потому что вряд ли Сигурд Змеиный Глаз обошелся бы с ним, живым, лучше, чем этот сконский Ярл со мной. Глава 37. Те, кто выжил. Продолжение. Они начали не с меня. С Хакстейна. Нарек продержался почти четверть часа. Закричал, когда ему выжгли глаз. Закричал и умер. Быстро. Рано в грудь, рано в бедро. Повезло. Надо думать, именно поэтому Мьор, сволочь, с него и начал. Хакстейна оттащили в сторону, а к столбу поволокли Ове Толстого. И мой кормчий показал, что такое настоящий викинг. Когда его подняли и потащили, он висел на руках сконцев, как огромный бесформенный мешок. Его здоровенные ножища волоклись по земле. Голова болталась. Сконцы уронили его у столба. Ове лежал не шевелясь. «Уж не умерли, подумал я. Мьор Ярл, который самолично заправлял представлением, тоже так подумал, потому что сильно пнул Ове по ноге. Прямо по кое-как наложенной окровавленной повязке. Огромная туша кормчева слабо содрогнулась. Живой, а уж порадовался было. Четверо хирдманов ухватили Ове, подняли пристальнили к столбу, накинули поперек туловища цепь. Один из концов взял гвоздь и молоток, чтобы закрепить цепь на столбе. И тут Ове взорвался. Иначе и не сказать. Державшие его сконцы разлетелись в стороны, причем один с разбитой головой, а второй с разможженным локтем. И это не настоящим оружием, а обычным молотком, который оказался в правой руке Ови. А в левой – сложенная вдвое цепь. В следующее мгновение Ови метнул молоток в голову Мийора и практически одновременно хлестнул его цепью. От молотка Мьор увернулся, частично. Удар пришелся в край шлема. А с цепью ему просто повезло. Какой-то хирдман кинулся на Ови, оказался между ним и ярлом, принял предназначенный тому удар и рухнул, облившись кровью. Тяжелое копье ударило кормчиво в спину с такой силой, что вышло из груди. Ови швырнуло вперед. На меч Мьора ярла. Два смертельных удара. Но Ове был еще жив. И жизнь в нем достала на то, чтобы, рванувшись навстречу клинку, накинуть цепь на шею Мьора и... Все. Кровь хлынула изо рта Ови, и он умер. Счастливый. В бою. Потребовались двое, чтобы перевернуть тело, и Мьор смог освободить меч. Ярл морщился и растирал горло. Если бы не копье, Ови вполне мог бы свернуть ему шею. Вот была бы радость. А кто же бросил копье? Ах ты, надо было прибить его, когда была возможность. Прыщик! Эйнар Торкельсон! И папа Торкель рядом с сыночком, ухмыляется соплячий папа. Но все равно хорошо. Красиво ушел Уви Толстый. Вошел в историю. А теперь, кажется, моя очередь. Мьор Ярл встал над нами. Надо мной с Тюрмиром, Хунди Толстым, Лейфом и гунором Гагарой. Выбирая следующую жертву. Кстати, куда подевался Гримор? В начале праздника он был одним из нас. А теперь его колодки пустуют? Не о том думаю. Мьор навис надо мной, пошевелил разбитыми губами. И передвинулся к Лейфу. По его знаку весельчака расковали, но теперь уже с осторожностью. Сначала на шею две петли с веревками в разные стороны. Вынули из колодок, повели. И тут Лейф что-то сказал. Я не расслышал, потому что одно ухо у меня было полно запекшейся крови, а во втором стоял нестихающий звон. К весельчаку подошел Мьерл Ярл. Они поговорили некоторое время, потом Мьерл подозвал Торкеля. Хердманы, контролировавшие нарега, заметно расслабились. Что мог предложить Мьору Лейв такого, что тот заинтересовался? Не иначе в дружину попросился? Ему не впервой. Ко мне ведь он тоже так попал, прямо с боя. Что ж, я не в обиде, пусть живет. Голова кружится, отрубаюсь. Очнулся я уже у столба. Цепь больно давила подмышки. Впрочем, это разве боль так маленькое неудобство? И давно я так вишу, А поблизости никого, что странно. Никто не тычет в меня горячим железом, не срезает с меня мясо ломтиками. Сконцы толпятся в шагах в тридцати от места главного развлечения. Оба вождя тоже там. А вот это уже настораживает. Мой лайф Весельчак в центре внимания. А почему, собственно, это меня беспокоит? Вряд ли что-то может ухудшить мое нынешнее положение. Что я могу потерять, кроме чести? А ведь совсем недавно мне казалось, я понял смысл этой жизни, ее суть. Почему же теперь я больше не ощущаю себя частью легенды, а всего лишь 70-килограммовым куском измученной плоти, которая очень скоро будет поджарена, как шашлык на вертеле, только живьем? Я попытался расслабиться, отделиться от тела и воспарить. Получилось отчасти. Снова вырубился».